И прежде чем Фис успел даже глазом моргнуть, на него с ревом и грохотом обрушился привычный мир». Секунды вновь мчались друг за другом в вечной гонке. поури деловито дорезывали корчащихся солодорских магов, помогая совершившим самоубийство, вернее, отправиться в серые пределы. Рыся застыла, сабля в отставленной руке, словно к чему-то прислушиваясь. В подземелье мало-помалу воцарялась тишина. Дисциплинированные поури застывали, сделав свое дело в ожидании новой команды от обожаемой Ишхар. Но мгновения тишины оказались очень краткими. Саладорис не тратил слов понапрасну, где, судя по рисунку и фрескам, покоился крылатый страж, пробежали трещины, точности повторяя рисунок нанесенных рун. Несколько мгновений подземелье царило жуткое молчание, а затем раздался глухой, ракочущий грохот. Полетели куски камня, взвилось облако пыли, над саркофагом поднималось нечто черное, трепещущее, склизкое, ничуть не напоминавшее и сушеный костяк. Фесса охватило странное чувство. Точно он вновь стоял в подземельях Кутула, и точно такая же тварь вырывалась тогда на волю из многовекового плена. Карлики дружно взревели, смыкая ряды, собой закрывая Фесса и рысью от восстающего чудовища. Нагнулись острия копий, гизарм, коротких по росту поури, алибард. Некромант повернулся к драконице, но... Над головами выстроившихся карликов внезапно мелькнула разящая белая тень, окутанная клубами рыжего пламени. Рысь в очередной раз сменила облик. Драконьи крылья не могли как следует развернуться в тесноте. Они с трудом удерживали в воздухе окованное жемчужной броней тело. Девочка-дракон тяжело рухнула на край разваливающейся гробницы, почти что врезалась в нее, да так, что обвалилась половина каменной боковины. Но зато прямо в морду поднимающегося чудовища ударил яростный подсказчик. Поток драконьего пламени. Вой воскресающего монстра заставил всех без исключения зажать уши. Многие свалились и вовсе без чувств. Фест трудом удержался на ногах. По потолку подземелья, быстро расширяясь, бежали трещины. Языки пламени плясали на вскрывшейся гробнице, на тварь продолжала подниматься, словно насекомое из кокона, рывками выдергивая какое-то невообразимо длинное тело из каменного плена. Жидкое кипящее пламя текло по черной броне, оставляя глубокие проплавления. Но чудовище, как видно, защищало не только чешуя. Вот показалась голова, и рыся едва-едва избегла удара, охваченной ее же собственным огнем лапы. Тварь распрямилась, многосуставчатая конечность рванулась вперед с быстротой атакующей змеи. Не дотянувшись до рыси, чудовищная ручища сгребло разом нескольких поури, оказавшихся поблизости. Пальцы диковинным образом удлинялись, оборачивались настоящими костяными саблями. Пальцы эти легко проходили сквозь плоть, ломая кости так, что кровь брызгала во все стороны. Зеленое пламя заплясало и на крышке второго саркофага. Если верить изображениям на его боках... Там покоился шестирукий великан. Крылатая тварь тем временем уже почти полностью высвободилась. А саблями когтей вцепилась в потолок и по камню зазмеились трещины. Рыся гибкой молнией проскользнула меж лап крылатого монстра, увернулась от поднимающихся из обломков второго саркофага разом шести исполинских рук, перевернулась в воздухе, изготовившись к атаке. И прямо перед ней из ничего вспухла зеленовато-призрачная преграда – купол, накрывший развалившуюся каменную гробницу. Драконье пламя скатилось с нее дымными строями, не причинив ущерба. Выстроившиеся плотной фалангой поури медленно наступали, Фест заметил разматываемые в задних рядах сети и арканы. Карликов трясло при виде пары ворочающихся монстров, уродливое лица поури покрывал пот, однако власть Ишхар оказалась сильнее страха. Зеленый защитный купол погас, в нем более не было нужды. Шестирукий гигант, выпрямившийся, уперся в каменные своды безволосой башкой, более всего напоминавший небольшой бочонок. Ни он, ни крылатые бестия не обращали на живых более никакого внимания. Великан взялся всеми шестью руками за черный саркофаг Эвенгара. Крылатый страж с третьего-четвертого удара пробил свод. «Да они ж просто собирается утащить саркофаг», смятенно подумал некромант. Не хватило сил разорвать цепи смерти, сковавшие Эвенгара. Погибли все саладорские маги, но монстры еще связаны пробудившим их заклинанием. Они продержатся недолго, но доставить страшный груз неведомым получателям чудовища успеет. И это, несомненно, тоже предвидел проклятый саладорец. Кто знает, сколько его птенцов уцелело в действительности, сколько гнезд может таиться в Эргре или же в заброшенных городах-приисках вдоль Восточной Стены. А может и незабвенная старшая с остатками знакомого некроманту гнезда вновь появится на сцене. Руны на третьем саркофаге тоже налились гнилостным болотным светом. И только тогда Фесс вышел из оцепенения. Третий зверь, чтобы прикрыть отступление, вокруг было предостаточно силы. Умирающие саладорцы, умирающие паури, грозная мощь, растекающаяся от освободившихся монстров. И когда крышка третьего саркофага лопнула, и коричневая голова Исполина Дуотта стала подниматься из облака каменной пыли, Фесс нанес ответный удар. Он повторял то самое заклятие, что некогда спасло его, правда, и Сугутра в Орвесте. только сильнее, потому что вокруг умирало куда больше живых существ. Они расставали жизнь жизнью тяжело, особенно саладорцы, потому что зазубренные клинки поры словно специально рассчитаны были на то, чтобы доставить максимум мучений. Некроман тот, кто дает и отнимает. Сейчас Фессу надо было отобрать жизнь, или вернее ее подобие, у тех, кого древние заклинания саладорца вырвали из вечного сна. А тем временем крылатый страж и шестирукий великан, не обращая внимания на подступающих поури, деловито примирялись к саркофагу саладорца. Крепившие его цепи успели перепилить еще саладорские маги, так что теперь двум чудовищам оставалось только взяться поудобнее». Крылатое бестия успело пробить потолке широкую дыру. Пролом всыпались струйки песка, и это было странно. Склеп находился достаточно глубоко под землей. Массы грунта должны были обрушиться вниз. Однако этого не происходило. Тварям, словно какое-то чародейство, открыло дорогу наверх. Дуот стряхнул с себя обломки каменного саркофага. Поднялся, упираясь уродливой головой в свод подземелья. И, злорадно ухмыляясь змеиной пастью, двинулся прямо на строй стройповаре. Рыся, назад! гаркнул Фес, и на сей раз упрямая драконица послушалась. Саладорец каким-то образом не только проведал о кристаллу, он еще и подобрал соответствующую защитную магию, хотя это казалось невозможным, ведь драконов в Авиале не знали. Что ж, посмотрим, предусмотрел ли он появление мага долины. Заклинание некроманта выстраивалось, само собой, жестокое и свирепое. Наверное, такими и должны быть чары настоящего волшебника, сделавшего смерть своим ремеслом. Наверное, правильный некромант – это бездушная машина, голый расчет. Такой некромант не позволяет себе никаких сантиментов и вообще каких-либо человеческих чувств, поставив превыше всего достижение избранной цели – защищать других, жертвуя при этом собственной душой, отказываясь от любви, дружбы и вообще каких-либо привязанностей. Но с другой стороны, именно эти слабости до сих пор не сделали его Фесса истинным разрушителем. Именно они давали ему шанс в конце концов добраться до сущности и покончить с нею. Кровоточащие, не заживающие раны души, умирающий на столбе Эбенезер, мертвые, впрочем, мертвые ли, рысь, прад, сугутер, они постоянно стояли за плечом некроманта, незримые, они охраняли его от страшного погибельного соблазна. Принять условия сущности, стать разрешителем не на словах, а на деле, покончить со всеми конкурентами типа преподобного Этлаву и воплотить, наконец, в жизнь ту великую трансформу, о которой толковал ему гениальный безумец по имени Эвенгар Солодорский. Если бы использованное Фессом заклятие сделалось видимым, рыся и Пори рассмотрели бы сотни призрачно-серых змеек, поднимающихся над окровавленными и изуродованными телами тяжелораненых, тех, кого быть может еще сумели бы спасти опытные маги-медикусы. Уже умершие не годились, их жизненная сила ушла, она растрачена. Некромант может воспользоваться только умирающими, фактически он добивает их. В Скавеле Фесс мог прибегнуть к кошачьему гримуару, сейчас у него не осталось. осталось иного выхода. Серые змейки ползли, извиваясь все быстрее и быстрее, и опытный глаз уловил бы в их движениях биение медленно затухающих сердец. Змейки сливались друг с другом, становились длиннее и толще, раскрывали пасти, усеянные острыми и мелкими, совсем не змеиными зубами. Сотни тысячи гибких серых тел набросились со всех сторон на трех воскресших монстров, и те, взрывев, были вынуждены схватиться с ними не на живот, а на смерть. Разумеется, змейки эти существовали только в призрачном магическом пространстве, и сам некромант видел их считанные мгновения, пока боль от отката не накрыла его кровавой лавиной. Повары и рыся ничего не видели. Лишь то, что и крылатый страж, и шестирюкий великан, и гигантский дуот закрутились на месте, срывая с себя что-то невидимое, словно люди, на которых со всех сторон ползут кусачие муравьи. Покидающая умирающих эссенция жизни, по определению Солодорца в ярости бросилась на тех, кто пришел из серых пределов, движимый полной ее противоположностью, не жизнью, бездушной и слепой магией того же рода, что заставляет пылать звезды и двигаться по предначертанным им путям планеты. Эта силе все равно, что заставлять перемещаться. Она перводвигатель. Таково ее предназначение, и она не отвечает за деяния тех, кто направил ее бег сквозь давным-давно неживые тела трех древних монстров. Но и Эвенгар знал, что делал, когда тоже давным-давно накладывал соответствующие чары. И вершители его воли, солодорские чародеи, годились не только на то, чтобы привораживать дурнушкам пригожих женишков. Собственная магия трех бестий тоже выступила на их защиту. Фэс, несмотря на боль отката, ощутил, как трещит и рвется ткань его заклинания. Что поток уходящей жизни с трудом цепляет оживляющие монстров чары, не в силах смыть магическую грязь, щедро оставленную искусным и злобным разумом. И тем не менее Фэс держал заклятие. Держал, пропуская его через себя сквозь то таинственное, что делает человека магом, что есть отрождение у всех чувствующих сознание, что развито только у чародеев. Монстры упорно цеплялись за свою не жизнь. Они не хотели отправляться обратно в серые пределы. Любое бытие, сколько угодно бессмысленное, они предпочитали не бытиею. Серые змеи вгрызались в их тела, заставляя целые пласты их плоти стремительно стареть, покрываться гниющими язвами и кусками, отпадать от костей. Однако на возникающие раны и язвы со всех сторон, словно волны, наползало свежее серое мясо, бугрящееся, источающее зловонный пар. Рыся-драконица расправила крылья, оттолкнулась, прыгнула. Пури без колебаний с жутким ревом бросились следом за Ишхар. Заработали пики, алибарды, шипастые цепы и секиры. Изубренные лезвия впились в кажущиеся неуязвимыми тела древних исполинов. Сперва те обратили на это внимание не больше, чем какой-нибудь путник на одинокого комара, но таких комаров становилось все больше, и вот гиганта уже облепил целый рой. Вылезший последним великандуот, похоже, оказался самым слабым. У него вдруг подломились ноги, и он тяжело рухнул, раздробив спиной плиты пола. Серые змеи некромата набросились на поверженного с Яростью, Но крылатый страж и шестирукий гигант сумели отбросить даже неистовых паури. Терпя жестокий урон от ран, чудовище тем не менее проломили свод подземелья, великан обмотал вокруг запястья последнюю цепь, некогда крепившую саркофаг Хевенгара Солодорского, а его собрат одним прыжком вынеся на поверхность. Шестирукий сгреб каменную гробницу в охапку, поднял все свои ручищи, не обращая более внимания ни на Паури, ни на терзающее его заклятие Фесса, и черный гроб Эвангара исчез в проломе. Только после этого тяжелораненый гигант позволил себе последовать за крылатым спутником. Поури разом остановились. Рыся бросилась было следом за беглецами, но вдруг сложила крылья, перековырнулась в воздухе, вновь становясь девочкой. Правда, заметно повзрослевшись, на Феса смотрело лицо пусть очень молоденькой, но все-таки уже девушки, лет четырнадцати на вид, со слегка округлившейся грудью. Трансформация была настолько заметна и разительна, что Фес на миг забыл обо всем. Убивая взрослеешь быстро, а притворяться я не люблю, отрывисто бросила драконица. Она может быть кем угодно, даже той, первой рыси. «Они унесли тело и воскресят», — прищурившись зло, — сказала рыся. «И станут его телохранителями. С каждым днем будут становиться сильнее. Скоро они сумеют воскресить его по-настоящему. А если за дело возьмутся еще и его птенцы...» «За мной!» – решительно махнул рукой некромант. Но, разумеется, сразу покинуть некрополь им не удалось. Пришлось добивать исполинского дуота, заниматься грязной и кровавой, почти мясницкой работы. Все перемазанные темной кровью, повари казались свирепыми духами, согласно верованиям следующих учения спасителя, мучающими грешников по смерти». А потом армия выбралась на поверхность, бесконечная ночь длилась и не требовалось никакого магического зрения, чтобы взять след двух чудовищ, тащивших через мертвую пустыню свой жуткий груз.